Осечка. Вспыхивали окна домов, мимо которых ехал автобус. Их свет осторожно вплывал в темноту вечера. В каждом доме зажигалось только одно окно. Хозяева экономили деньги и электроэнергию. Кира уже успела узнать, что здесь на окнах бывают шторки, присланные из Швеции. Ей уже рассказали, что в каждом особняке есть погреб, а в погребе пиво. Самамянская очень пьяная. Она уже знала, что по ночам никто на окраинах острова не запирает своих домов. Автобус едет по широкой шоссейной дороге. Дремлет лес. спят зайцы. Интересно, а может ли кто-нибудь оскорбить зайца? А медведя? А белку? Их можно убить, поранить, не дать им есть. Ну, но... А если их оскорбить. Деревья, стоящие на опушке по обе стороны асфальтированного шоссе, мерцают бело и коротко. Загорятся и снова ночь, ночь до следующего автобуса. Пахнет морем. Море. Кира помнит в Артеке рыжий песок, упругий и зубчатый, принявший форму волн. Ночью я просыпалась и думала: к морю. И вот я в море. Плыву как лягушка, размеренными движениями, чтобы не задохнуться от счастья. Синее море, пустынное море, широкое море. Конечная остановка, объявляет кондукторша. Автобус вздрагивает и останавливается. Перед Кирой пирс. Место прибытия морских судов. мостки, покрытые соляной пылью. А море, неужто эти вздыбившиеся бугры и есть волны? Мишель оденевших вод сверкают узкие полосы, а над ними стеклянные перекаты. Вмёрзнув в лёд, стоят у причала баржи. Они тихо раскачиваются. Над кириной головой гуляет студёная свежесть морского ветра. Ветер дует в затылок, вытягивает кончики старого шарфа и тащит его вперёд, вперёд, туда, к берегам Швеции. На пирсе стоит сутулый подросток в тёмном пальто и отцовской шапке, надвинутой до бровей. Не девчонка, а запетая на белой странице снега. Маяк. Он уставился на неё огромным зелёным глазом. Над маяком над кирой над студёлом дыханием моря властным скрытым печальным глухим и страшным большое небо уже начавшее темнеть в небе гуляют ветры угу-гу -гу поёт зыбьвест у неё на зубах огу-гу улюлюкает норт сдимая позёмок огу-гу отвечает кира придерживая руками в жаниных варежках отцовскую шапку. Гражданка, а что вы тут делаете? Пройдемте. Без разговорчиков, предъявите-ка документ. Чего орешь? Я, кажется, не глухая. Прекратим разговорчики и попрошу не тыкать, я на посту. Здравствуй, море. По твоим поэтическим берегам ведут прибывшую из Москвы Киру. На плече у солдата винтовка. Оконные стёкла той будки, куда приводят московскую девушку, золотятся испариной. Сияет навстречу Кире яркая пасть в ремянке. — Вот, — говорит Кира, — пожалуйста, паспорт, пропуск, школьный диплом. — Вы что ж, приезжая из Москвы? — нахмурившись, спрашивает конвоир. — Нет, француженка, из Парижа. — Отдай живу прямой пропуск. Я росейная, ещё чего доброго потеряю. Привет, ребята. Давайте-ка закурить. Скажи, ты делам не чокнутый? Товарищ Стуршина, пусть он извинится. Он меня обозвал чокнутый. Ну и что? А то, что он на посту, он обязан соблюдать вежливость. Иванов, извинись. Скорей. И пусть она сматывается. В караульную будку заглядывает офицер. В чём дело? Вы что Караульное помещение превратили в теплушку? Я проверял документы гражданки, вытянувшись рапортует солдат. Она стояла на пирсе. Докладываю, документы в порядке. И сержант Сырдык. Ребята, говорит Кира. Я приехала к солдату Костырику. Может, вы его знаете? Ну, Севка. Севка Костырик. Да нет, не знаем. Мальчики, как мне его найти? Обратитесь к начальству. Гражданским можно и без доклада. Ни за что не пойду. Не буду я унижаться. Мы говорим на разных языках. Чудачка, да какое ж тут унижение? А кем вы ему приходитесь-то, сестрой, что ли? Эх вы, гури, а не детективы. Вы же только что смотрели мой паспорт. Я Зиновьева, не Костырик. Значит, я не сестра. Я его сударышка. «Ой, лопну, ой, здорова врать! Ты ж малолетняя!» «Ребята, тише! Сейчас явится офицер, и он будет прав!» «Ну, знаете ли, вы просто безграмотные. В моем паспорте, ясно сказано, ровно семнадцать лет!» «Спектакль! Ну, прям спектакль! Ты делом не киноартистка?» «С первого курса в ГИКа!» Ребята ошеломлены. «Вот что я вам посоветую!» Раздумчиво говорит сержант. По воскресеньям мы ходим в кино. Видели клуб в центре города? Так вот, приходите-ка в воскресенье на первый сеанс. Просидите все шесть. Так, пожалуй, будет самое верное дело. Спасибо, большое спасибо. До воскресенья, мальчики. Задумчиво шагает Кира к автобусу. Это уже было со мной когда-то. И вечер, и этот снег. И орущие рыбаки — одна в огромном заиндевевшем царстве. Одна, одна. Все теснее и теснее обступает Киру остров с домами, в которых не закрывают на ночь дверей, с черепичными крышами, с трубами, из которых валит дымок. Время пройдет, и, быть может, память об этих крышах, серых дымках и ветряных мельницах ей покажется счастьем. А вдруг это и было счастье? Взмахнула издалека, навстречу Кире, застывшими большими руками старая мельница. Полоснула небо отчаянно и угрюмо. За окнами автобуса густой и нежно засинел воздух. Из лесу тихо выходит ночь. По правую руку дома У забора чьи-то салазки. Интересно, а где живет их местный тролль Пёк?